Глава десятая. «Видно, что военные не бедствуют. Ишь какой домишко себе отгрохали», — думал Дубравин, входя во двор Калининского районного комиссариата города Алма-Аты. Как строитель он с первого взгляда оценил серое здание военкомата и сразу почувствовал, что пришел в могучую, может быть, самую мощную в Советском Союзе организацию — Министерство обороны. Ах, как хотелось бы ему стать здесь своим, стать частью этой силы и мощи великой державы, её гордостью. Здравствуйте, я по поводу поступления в военное училище. Наклонившись к окошку на первом этаже, робко обратился он к дежурному по воинскому мату, длинноносому унылому майору с красной повязкой на рукаве мундира. Это тебе, воин, в шестнадцатый кабинет. Не отрываясь от книги, хмуро буркнул тот в ответ. На втором этаже не очень-то приветливая ни тут, подумал Сашка, поднимаясь по бетонной, но покрашенной под красную дорожку лестнице. "Не здравствуйте, не до свидания", буркнул и всё. Ему казалось, что он пришёл сюда с важным, значительным делом, и поэтому к нему должны проявить определённое внимание. На втором этаже в кабинете под номером 16, куда он заглянул, Никого не было. Пройдясь пару раз по длинному коридору с рядом дверей, он наконец рискнул заглянуть в соседнюю комнату, где раздавался чей-то громкий говор и девичий смех. В кабинете у окна за столом с пишущей машинкой сидела молоденькая канопатая девчушка в зелёной форменной рубашке с погончиками сержанта. Возле стола на диване пристроился молодой усатый старлей с розовым шрамом на щеке. По их оживлённым лицам было видно, они тут весело проводят время, и дуравинам явная помеха. Извините, пробормотал он. А 16-й кабинет сегодня работает? Тебе чего? со вздохом поднимаясь с диванчика и отдёргивая такую же, как у девушки, зелёную форменную рубашку, только с другими погонами, спросил старший лейтенант. Мне бы насчёт поступления в военное училище узнать, виновато ответил Сашка. Пойдём ко мне. С досадой в голосе ответил лейтенант и, обернувшись, полувопросительно-полуутвердительно спросил: "Зиночка, обедать будем вместе?" Угу. Весело кивнула, заразавевшая румянцем конопатенькая Зиночка и ударила по клавишам, затрещала как из пулемёта. Лейтенант как раз и был с шестнадцатого. Садись, боец. Он плюхнулся за свой стол и кивнул Дубравину на стул напротив. Какой вопрос? Да я в училище военное уже выбрал Во Львовская высшая военно-политическая. Хм. Сейчас посмотрю разнорядки на нашего инкомат. Вообще-то они редко дают запросы. Старлей минут 10 рылся в бумагах на столе, заглянул в шкаф, почитал, вздохнул. Нету у нас туда разнорядки набора. А может, на хрена ну тебе? Вот смотри, куда легко поступить танковое училище. Хочешь танкистом стать? А? Не хочешь? Зря. Вот разнарядка из тульского артиллерийского. Хорошее образование дает. Просто превосходные гражданские специальности. Например, инженер-механик по эксплуатации тракторной техники. На гражданке тебя с такой специальностью куда хочешь возьмут. На селе вообще с руками оторвут. Я вот сам закончил танковые. И сейчас бы рулил, если бы не руки. С грустью закончил он. Дубравин с удивлением глянул на его руки и только сейчас заметил, что из левого рукава у лейтенанта неестественно торчат негнущиеся пальцы протеза. Лейтенант перехватил его взгляд, усмехнулся и неожиданно, как будто ни с того, ни с сего сказал: "Вот, послужил родине. Теперь здесь бумажки перебираю". Это где? На мгновение между ними словно исчезла та грань, которая до этого разделяла этих двух совершенно разных незнакомых людей. Исполнял интернациональный долг, махнул рукой лейтенант. В Афганистане? Ага. Ну да ладно, чего ж там. Значит, говоришь, военно-политическая Львовская. Будем посылать запрос на тебя, чтобы они прислали разнорядку. Давай запишу твои данные. Он взял негнущимися грубыми пальцами тонкий старучку и начал медленно выводить в анкете Дубравинские инициалы. Из военкомата Дубравин пошёл прямиком на автобусную остановку. Долго ждал, когда придёт гармошка, большой карус, составленный из двух салонов с поворотной площадкой посередине. Раньше он представлял себе армию как сплошной праздник: красивая форма, фуражка, парады, слава, восхищение девочек, и чего греха таить, нормальные деньги, которые на гражданке не так просто заработать. Простой лейтенант, выпускник училища, получал столько, сколько их директор профтехучилища или кандидат наук. А тут, оказывается, можешь ещё и отчутиться вот в таком виде. Для добравенна, как и для миллионов других, известие о том, что наши войска в декабре прошлого года вошли в Афганистан, в сущности было пустым звуком. Ну стоит там ограниченный контингент, пусть стоит По телевизору показывают, как они сажают деревья на субботнике, помогают местному населению, раздают муку, сахар, соль, короче, выполняют интернациональный долг. Теперь он подумал: а откуда тогда этот лейтенант со своей культёй? Дубравин отмахнулся от этих мыслей, как от назойливых мух. Ну да ладно, чего уж там заморачиваться? Всё бывает. Вот весна это да. Девчонки разделились Он ехал на автобусе мимо вспыхнувших, зацветающих яблоневых садов в предгорье Халатау по улице Академика Тимирязева, мимо ботанического сада, где на зеленой ограде из сирени уже появились первые листочки, и душа его радовалась, расцветала, отзывалась на все эти весенние дела. «Это жизнь! Это песня!»